Не знаю, сколько я бы еще рыдала, но тут обнаружила на столике здоровенный фотоальбом в кожаных корочках с металлическими застежками. Я раскрыла его и поняла, что подсунуть его мне могла только Элга. Это была полная панорама жизни Нины Викентьевны Туманской, которую, по-моему, тщательно и собирала это полутевтонская стерва. Начинался этот мемориал со снимков каких-то глинобитных мазанок с плоскими крышами в тополях. Судя по всему, это была какая-то Средняя Азия. И я вспомнила, что сим, -Сим как-то обмолвился, что Туманская была когда-то учительницей после окончания математического факультета в пединституте не то в Ташкенте, не то в Алмате. Кажется, ей прочили большое математическое будущее, но она предпочла оттянуть положенный срок в учителях. Похоже, альбом и начинался с той поры. Тоненькая девица в белой кофте с галстучком была снята в классе у доски в окружении бритых на пацанов в тюбетейках и девочек в полосатых платьях из хана-тласа и с черными головами в мелких косичках, с гладкой прической, строгая и какая-то неулыбчиво надменная. Туманская вовсе не походила на ту, которую я сумела увидеть, но узнать ее было можно. Снимки были не оригинальные со старых, пересъемка, что можно было понять по размытым краям. Там еще было всякое пейзажное, какие-то арыки, плоская степь с ажурными нефтяными вышками, и я никак не могла понять, зачем мне это подсунуто. Но среди страниц была закладка, и когда я перекинула картонные листы с фотками, поняла. Мне демонстрируется свадьба. Какие они, значит, были счастливые. Туманская хохотала, сидя на здоровенном надменном верблюде, басая, но в том самом белом платье и на хлобучке с развивающейся фатой, о которых я только что думала, а о сим -сим в горных ботинках, коротких шортах, но в черном жениховском сюртуке с бабочкой и крахмалке в армейском пробковом шлеме пустынного образца тянул за повод верблюда куда-то в их светлое будущее и тоже счастливо скалился. Он был тощий и молодой. Потом были сценки их свадебного процесса. Под виноградными гроздьями вокруг ковра с блюдами поддавали и закусывали какие-то бабы душманского вида. Более молодые загорелые мужики и женщины, и целующиеся Симсим -Сим и Нина. Это, наверное, когда им вопили горько. На коврах высились стопки лепешек, стояли полосатые чайники, лежал здоровенный вскрытый арбуз, салой мякотью в черных семечках, и было много персиков, гроздей черного и светлого винограда. А на одном снимке была лишь одна туманская, вскинувшая лицо к небу, заплетающая над головой тонкие руки в громадных восточных браслетах, вскинувшаяся на цыпочки, гибкая и невесомая. И было понятно, что она танцует что-то азиатское. На кой черт Элга подсунула мне эти шахеризадно-знойные картинки, я сначала не поняла. Но потом дошло. Это не просто обычная ревниво подлянка, Это она мне еще раз напоминает, что Симсим -Сим и Викентьевна были по-настоящему близки и счастливы. Там и тогда у них начиналась семья, и они по-настоящему любили друг друга. И этого мне никогда не вычеркнуть, как бы я ни старалась. И все, что есть или может быть у нас с Симсимом, это совсем другое, как бы уже бывшее в употреблении и вторичное, потому что ничто не может повториться». Не эта женщина, ни молодой Сим-Сим, ни их время. В общем, вонзила мне Элга Карловна по-настоящему. И так могла поступить не какая-нибудь компаньонка, ни то полуподруга, не то полуэкономка, но женщина, которая тоскует и будет тосковать, и будет всегда преклоняться даже перед памятью Туманской и никогда не перестанет любить ее. Однако, если Элга собиралась меня уязвить, то добилась совершенно обратного. Ежа иголками не пугают. Мемуары эти были трогательными, но бессмысленными, как лапти, в которых шлепали мои далекие предки, и лишь подчеркнули то, что все это было слишком давно, чтобы принимать всерьез этих людей, и его, и ее, для меня уже как бы не было, потому что все отсекалось временем, как занавесом в театре, и они оба как бы играли роли в пьесе, которую я вовсе не собиралась смотреть, поскольку прекрасно знала, чем спектакль закончится. Погода в ночи менялась. Ветрюган утихомирился и, видно, начинало теплеть, потому что за окном в полном безмолвии начал падать завесой пушистый и крупный снег. И в этом было что-то неправдоподобно театральное, словно вот-вот откуда-то вылезет разнесчастный оперный Ленский и запоет. «Куда, куда вы удалились весны моей золотые дни?» «Мою весну?» Вряд ли можно было назвать золотой, но мои дни все еще оставались моими, и никаким элгом их не испохабить. Пусть будет, что будет. Я совершенно успокоилась, разыскала свой новый паспорт, который наверняка понадобится, тщательно отработала физиономию ночным кремом, чтобы благоухать и цвести днем молодостью и свежестью, как майская розочка, подмигнула своему отражению в зеркале, развратно и нагло, как опытная шлюха, и завалилась спать утром все как началось так и понеслось через пень колоду стояла еще декабрьская тьма тьмущая когда выяснилось что выехать с территории просто так не удастся снегу успело навалить столько что от чего то очень злой чечерюкин приказал вывести из отстойника колесный трактор владимирец с бульдозерным ножом и отправил его чистить дорогу до трассы Потом выяснилось, что сим, сим распорядился не трогать мэры, и под свадебный экипаж используется охранный джип. Гришка, поняв, что я куда-то собралась, уцепился в меня всеми лапами и разревелся, и я решила взять парня с собой. Детная невеста — это всегда трогательное. Самое гнусное, что мой будущий благоверный заставлял всех ждать и не вылезал из своей спальной. А когда вылез, оказалось, что, несмотря на официально-парадный прикид, черный костюм, шуба на волчьем меху, идиотская боярская шапка, похожая на кусок меховой трубы, он выглядит, как нормальный алкаш на пике похмельных страданий. Мало того, что он хромал колченого. Колено еще болело, хотя гипсы сняли. Опираясь на палку, лицо у него было цвета старого студня и вздрагивало, как холодец. Он поцеловал меня в щуку и спросил, «Он еще там?» «Кто?» «Посмотри, на правом плече у меня сидит маленький человечек и утверждает, что я вчерась нахлюкался до изумления. Сидит?» «Сидит», — сказала я, посмотрев на плечо. «Я могу у него спросить?» «Ну так, в порядке любопытства». «Что именно?» «У нас что, свадьба?» «А разве я тебе вчера не сказал?» — изумился Туманский. Я молча полезла в джип, в машине уже угнездилась сонная и сердитая Элга и развеселившаяся Гришуня валом комбинезоне и остроконечной шапочки, похожей на гномика. Сюда умудрились втиснуться, кроме водилы, еще два охранника и Чечерюкин. Симсиму помогли устроить свою тушу между остальными, и мы поехали. На свадебный кортеж это походило, как похорона вождя на концерт Пугачевой. Бульдозер впереди взорвался в сугробы и коптил... Джип еле полз, к тому же, когда выбрались на трассу, свернули не к столице, а наоборот, к Новому мосту через Волгу. Что за шуточки, удивилась я. Разве мы не в Москву? А разве я тебе не объяснял вчерась? Озадаченно пробормотал Туманский. Москва отпадает, вдруг пришел ему на выручку, ухмыльнувшись. Чечерюкин. В интересах безопасности. Чьей? Вашей, Елизавета Юрьевна. Вашей, объяснил Чечерюкин. Есть и еще ряд существенных соображений в интересах дела. Как ни глядя, Москва есть Москва. Там через три часа всем станет известно, что у вас новый статус. Так это что? Меня втихую окручивают? Холодно осведомилась я. Тогда почему не темной ночью, и чтобы все в черных масках и закусывать на кладбище с вампирами человеченкой? Эльга хихикнула, охранники заржали. А Туманский сказал, кряхтяя, держась за голову. «Не ли, Завета. если тебя это не устраивает, можем и вернуться. Переиграем?» «Да чего уж там пробормотала я. Мне ведь тоже немного интересно. Без меня меня женили. А вообще-то, господин Туманский, я девушка честная. Натворили дел и выкручивайтесь. «Так-то лучше», — фыркнул он. «Что там ни говори, и как ни не нелепо все поворачивалось, но для меня это был главный день, и я его запомнила до мелких подробностей». В декабре светает поздно, и когда джип по новому мосту перекатился через Волгу в город, фонари на улицах еще горели желтовато по ночному. Громадная, плотно вставшая на зиму река, выглядела как гладкое белое поле с натоптанными тропинками от берега до берега. Высоко, в небе, на маковке собора светилась белая электрическая рождественская звезда. До начала рабочего дня оставалось еще часа два... Узкие улицы были совершенно безлюдны, и только два грузовика-снегоуборщика, взметая струи снега, ездили на площади вокруг каменного памятника Ленину. Сердце мое дрогнуло. Возле этого памятника меня принимали в пионеры. Стучал школьный барабан, крякал горн, а Пан Кратыч, в числе других ветеранов, повязывал мне галстук из красного сатина. «Я как-то сжалась», То, что мы зарулили именно сюда, меня почти напугало. На миг мне показалось, что вот-вот появится какой-нибудь местный мент и сурово спросит, с повинной явились бы Саргина или валять дурочку будем? Это было явное вторжение на территорию Щеколдиных, но я все-таки поняла, что страхи мои дурацкие, и меня уже есть кому защитить, начиная, конечно, с Семсима. Как я позже поняла, всю процедуру с распиской продумал, организовал и провел Чечерюкин, который и сказал мне... «Ты же здесь рожденная, оформленная, и паспорт здешний, да и близко. Мотаться никуда не надо». Похоже, что его веселило то, что в разряд замужних леди я перехожу в двух шагах от здания суда. Откуда меня не так уж давно отправляли в северное тьму таракани? Может быть, он был абсолютно уверен, что здесь у него уже кое-что схвачено накрепко, но процедуру он провел безукоризненно. Хотя, если честно, ничего кроме злой печали... Она у меня поначалу и не вызывала. Все было не так, как у всех. Все было не так, как я еще несколько часов назад представляла. Мы подъехали к исполкому, ныне мэрии, с промерзшим триколором на крыше, и все окна здесь были еще темны. Джип обогнул здание и тормознул сзади, где был вход на второй этаж, в зал бракосочетаний при нашем ЗАГСе я здесь уже бывала, когда получала справку о смерти панкрадоча, но зал был отдельно от той комнатки, чтобы никто не путал свадьбу с поминками окна и в бракосочеталище еще были темны и наморожены чечерюкин постучал в дверь торжественного входа с крыльцом как у теремка дверь со скрипом отомкнула и оттворила какая то тетка в дубленке и цыганской шале, курившая беломор и буркнула Опаздываете. Она открыла щиток на входе, щелкнула рубильником и включила освещение накрашенной белой масляной краской лестницы. Мы пошли вслед за нею на второй этаж. В парадном зале она нырнула в боковую дверцу. Туманский помог мне снять шубу, разоблачился и сам, и мы огляделись. Мы, это Элга и чечерюгина конечно, Гришуня, который тут же полез под дубовый стол, украшенный деревянным гербом с двухголовым ореликом. Охрана осталась внизу. На окнах висели шторы малинового цвета, на затоптанном паркете лежал красный коврик, над столом висели портрет президента, распятый триколор и вышитое разноцветное полотнище с гербом города двумя серебряными в облачками, якорем, алибардами и пищалями, которые намекали на то, что во все времена местные сапожных дел мастера вкалывали на армию. В углу на треноге стоял фотоаппарат «Зенит» со вспышкой. В другом углу был виден магнитофон с колонками. «Ну и богодельня!» — проворчал Сим-Сим. то!» — возразил Чечерюкин. «Шито-крыто с полной гарантией». «А что мне делать с обручалочными колечками?» — спросила Элга, вынув из кармана две коробочки. «Кольца давайте сюда!» — сказала тетка, выходя из боковушки. У нее были золотые зубы, крашенная перекисью дольняного цвета голова — На голубом костюме через плечо трехцветная державная перевесь с золотыми кистями. Отчего она стала похожа на боевое знамя какого-нибудь гвардейского полка? Тетка встала за стол и скомандовала. «Паспорта». Чечерюкин положил перед нею оба паспорта. У Симсима был затрепанный, а у меня новенький, персонально от Нефедова. «Свидетели на месте?» «А как же?» «Я и она, Эльвира Михайловна», — сказал чичерюкин кивнув на Элгу. «О да, я имеюсь», — сказала Танехотя. «Минуточку», — сказала Эльвира. «Ну, конечно. Меня бракосочетать могла только персона с таким идиотским имечком. Я не понимаю». Она пролистала какую-то папку. «Невеста была заявлена совершенно под другой фамилией, именем и отчеством. Как вы это объясняете?» «Та передумала», — добродушно сказал Симсим. «Вам-то не все равно?» «Не положено», — тетка зыркнула глазками. «Айн момент», — сказал Чечерюкин, ухватил ее под локоток и уволок в боковушку. «Я не знаю, как эту даму уламывал наш безопасник и во сколько это ему обошлось, но» — вернулась она с ним совершенно невозмутимая и сказала, — «только в порядке исключения и уважения». Она уставилась на меня, как замороженная, совершенно рыбьими холодными глазами, и я поняла». Признала она некую Басаргину, наконец, и не только по паспорту. Но погнала процедуру бесстрастно и заученно. И, похоже, слегка взбрыкнула лишь для того, чтобы выжить из нашего Чечерюкина еще кое-какой наварчик. Потому что все у нее было готово. И бланк свидетельства о браке и печати, и даже штемпельная коробочка с черной краской, каковой она и тискала в наших ксивах. Заминка вышла только когда она спросила, «Брачующаяся?» «Согласна взять фамилию мужа или сохраняет девичью?» «Я...» — Басаргина твердо сказала я. «Бред собачий», — резко сказал Симсим. -сим. «Туманская. Лизавета Юрьевна Туманская. От всего момента и до конца. Разве ты забыла? Мы же договорились». «Ни о чем мы с ним не договаривались. Но устраивать базар по этому поводу было бы нелепо, да и смешно». «Конечно, в этот миг я испытала, наверное, именно то, что испытывают тысячи влюбленных дур». Которые наконец понимают, что их почему-то заставляют не только трахаться безоговорочно и рожать наследников, но и навсегда отбирают у них фамилии их родителей и прочих предков. И, наверное, я бы должна радоваться и гордиться всем фактом, поскольку это было лишь Тавро, которым клеймят за арканенную кобылку, как бы взамен той узды и того хомута, в которой охотно и добровольно сует свою голову и шею, супруг обязующийся отныне честно волочь свой воз, но никакой радости от того, что я уже не басаргина и никогда ею больше не буду, я не испытала. Больше того я умудрилась уклониться от брачного поцелуйчика, и сим, -сим ободрал своей щетиной мне ухо. На меня накатило то самое какое-то отчаянно веселое бешенство, которого я всегда боялась в самой себе. Все было не то и не так, и дело было не только в Симсиме. Я совершенно не сомневалась в том, что он меня любит. Может быть, не так, как ту первую, но в этом я обмануться не могла. Какой-то странный, непонятный мне расчет крылся за всем этим каким-то судорожным, скоропалительным бракосочетанием, без которого я могла бы и обойтись еще долго. В том, как он рявкнул насчет фамилии и в том, что это совершается втихую. В общем, я закусила у дела. «Снимочек сделаем?» деловито осведомила сильвира подходя к триноги нет фыркнул сим, сим уже держа мою новую шубу на весу будем радостно объявила я и был снимочек имеется шампанское неуверенно заметила тетка обязательно даже затанцевала я и заставила всех пить какой то фальшивый полулимонад из казенных бокалов а музыка музыка Я уже сама ткнула в клавишу магнитофона, и рубинштейновская эпиталама громыхнула на все еще спящее здание. В общем, Сим-Сим выволок меня откуда-то чуть ли не за шкирку. «Домой?» — спросил озадаченный Чечерюкин. «Черта лысого!» — заорала я. «Где же цветы? Хочу цветы!» Туманский пожал плечами, и с этой минуты не возникал. Цветы мы нашли в киоске на железнодорожном вокзале, Это, видно, было то, что не успели толкнуть в Москве и сплавили сюда, уже привятшие колумбийские розы и какие-то жесткие, словно металлические соцветия, похожие на птичьи клювы. На вокзале же страдающий с Сим-Сим присосался к реанимационному пиву и даже остаграмился с Чечерюкиным. Потом я заставила их гнать джип на кладбище, где зима все замела и переменила, и мы долго искали могилу Панкратыча, А потом я достала в уже открывшейся конторе лопаты, и мы расчистили усыпальный камень, и все вокруг последнего пристанища дедульки. Гришка лепил снеговика из липучего свежего снега, а Элга искоса задумчиво поглядывала на меня, но ни во что не вмешивалась. Мы положили цветы на деда в камень и побрели от него на выход. Было уже совсем светло. И все вокруг сияло и лучилось от девственной белизны, и снег беззвучно осыпался слип и дубов на аллее. Гришка расшалился, и его то и дело приходилось выковыривать из сугробов. Возле кладбищенских ворот, именно на том самом месте, где когда-то поджидала нас сыркой гороховой красная восьмера, Зюньки, пофыркивала мотором белая «Волга» с двумя мощными радиоантенами и синим маяком на крыше. Возле машины стояла и покуривала коренастая женщина, которая оказалась квадратной от серо-белой песцовой шубы и такой же шапки. Она обернулась на наши голоса и шаги. Это была она, Маргарита Федоровна Щеколдина, бывшая судья, а ныне хозяйка города. Она сняла очки и уставилась на нас. Сим-Сим шел первым, прихрамывая, и, заметая полами снег, Она шагнула к нему навстречу, стягивая перчатку и почти запела. «Боже мой, какие люди! А я, как всегда, обо всем узнаю последний. Нехорошо, нехорошо. Мы, конечно, не по вашим масштабам, но могли бы и зайти, а? Чайку бы попили». Туманский вежливо снял свою шапку и поцеловал ей руку. «Спешим, знаете ли, дела, делишки. Я слыхала, вы болели. Пожарники докладывали, что у вас там горело» что-то ремонтируется, может быть, мы можем помочь, есть прекрасные мастера, материалы, не обидим. А, пустое, все в полном порядке». Она топталась перед Симсимом, но темные зрачки, как сверла, вонзались в меня, и улыбка как бы замерзла на ее умело подкрашенных губках. За то время, что я ее не видела, она явно посвежела, помолодела. Во всяком случае, широкое лицо уже не было таким рыхлым, как раньше, и было понятно, что она тщательно следит за собой. Не знаю, специально это было сделано или нет, но когда она вскинула руку, чтобы поправить шапку, на запястье отсветил серебром тот самый браслет с армянской бирюзой, который когда-то брала из ее шкатулки и примеряла я. И от этого я тоже как бы заледенела. Я понимала, что в голове у Щеколдиной врубился невидимый калькулятор — И она мгновенно просчитала, сколько может стоить моя новая оснастка, включая шубу, сумку и все цацочки. Но я совершенно безразлично скользнула по ней взглядом и сказала нарочито капризно, «Симон, я озябла. Ты скоро, милый?» «Какая приятная неожиданность», — сказала Щеколдина и протянула мне руку. «Давненько мы тебя не видели, можно сказать, потеряли. Ну, здравствуй, босаргина! Руки ее я словно бы и не заметила, обошла ее брезгливо, как бак с мусором, и только потом удивленно сказала, А ком это вы, мадам?» «Я не я туманская. Вы меня, кажется, не за ту принимаете. Впрочем, как всегда». «Я рада», — пожала она плечами, без обиды, и уставилась на Гришуню, который хохоча дергал меня за шубу. Очень мне не понравилось, как она на него смотрит. Я ухватила Гришку за капюшон и потащила его к джипу, Но еще успела услышать, как она спросила Симсима: что за очаровашка, чей же это ваш? Мой, не моргнув глазом, ответил Симсим. -Сим. Так что там у вас насчет мастеров и материалов? Я на лето планирую реконструкцию, предлагают турок. Думаете, ваши не хуже? Когда он влез в джип и мы отъехали, Чечерюкин обозленно и виновато сказал: Вот черт, все-таки вынюхала. Плевать, сказал Туманский. Но. Ну? Лизавета Юрьевна, куда теперь изволите? Думаешь, у меня родных и близких нигде нету. Это мой день или как? Твой, согласился он. Тогда, Гаша, только я пустой к ним не поеду. Гулять так гулять, обрадовался Чечерюкин. Там нас ни одна собака не достанет. Сделаем.